Глава четвёртая. Внезапный арест. Выйдя в образе горничной из дома Риса, Алиса гремя пустым ведром, спустилась к речке, запрятала уборочно-помывочный реквизит в густые кусты, умылась и причесалась, вытащила из своего поясного кошелька горсть монет и переложила их в карман платья. Явилась в ближайшую лавку, торговавшую женскими нарядами, и купила платье личной служанки, Гораздо презентабельнее того, что досталось ей от поломойки. Потом снова спуск к зарослям у реки, не расслужившим ей гардеробной, снова переодевание и возвращение в ту же лавку со словами. «Госпожа отправила меня купить ей платье и примерить на себя. Мы с ней одинакового роста и комплекции. Я часто вместо нее у швей на примерке стою. Вот записка. Какое именно платье требуется госпоже?» Портной окинул взглядом наивные синие глазки, аккуратную новенькую униформу камеристки, точь-в-точь точь как продавались в его лавке. Посмотрел в грамотно написанную аккуратным почерком записку и... поверил. Олеся выбрала платье, а потом снова спуск к реке и переодевание. Платье служанок она сложила в нарядный дамский мешочек, купленный в той же лавке и заменявший в этом мире чемоданчик от Гуччи, и взяла их с собой. Олеся знала, что уж что-что, а одежда служанок ей точно еще пригодится. Словом, спустя несколько часов после ухода из дома Риса, разодетая в шелка попаданка арендовала карету и ехала в направлении агентства недвижимости. Ехать в закрытой карете можно было и без сопровождающих, ведь за занавесками не видно, кто сидит в этой карете. А Кучеру даны письменные инструкции, куда податься. Когда Кучер увидел, что из его кареты выпархивает барышня и сует ему монету, он сильно удивился. Поскольку давно забыла пассажирке и полагал, что едет на вызов пустой. Спасибо, возвращайтесь обратно, велела Олеся, забирая у него свою записку. Кучер кивнул и пробормотал под нос, смотря как она поднимается по ступеням агентства. Надо прекращать пить Сидр на жаре. Он все-таки успевает забродить в этих большущих бочках. В знакомом агентстве тот же благообразный дворецкий проводил Олесю в тот же кабинет. Но на сей раз ей не пришлось напрягать фантазию. Как отвертеться от подписания документов? Она гордо вручила агенту свою метрику о рождении. Взяла подписанные договоры и проследила за тем, как во всех бумагах ставится отметка, что дом сдан. Дом был похожий на предыдущий. С той разницей, что стоял на людной центральной улице и был обставлен богаче. Ну, он и стоил намного больше. Оплата полугодовой арендной платы пробила солидную брежу в бюджете Олеси. Зато здесь был водопровод с подогревом воды, как в домах Ника и Лоуреса. Помимо печи и дровяной плиты, имелась еще и небольшая двухконфорочная плитка, работающая на магическом амулете. И в пользовательском отношении как две капли воды похожие на свою электрическую сестру с земли. Все, что требовалось, по мере надобности, относить в магическую лавку амулет на подзарядку. Агент уверял, что делать это требуется не чаще раза в месяц, при постоянном использовании. По такому же принципу работал и магический холодильник, существенно упрощая жизнь хозяев дома. «Жить хорошо, а богато жить еще лучше», — улыбнулась Олеся при осмотре своего прекрасного и уютного небольшого двухэтажного домика. Агент, безусловно, решил, что она любовница какого-нибудь рейта поскольку убранство комнат было исключительно женским, и о прошлой хозяйке агент говорил крайне расплывчато. Что ж, зато у него не возникло подозрений, что Алира Бариас это разыскиваемая беглая могиня. Валеси крепла уверенность, что ей удалось надежно скрыться ото всех — от тайной канцелярии, незнакомых менталистов в чёрных масках, даже от своих друзей, слишком доверяющих этим менталистам. Можно было взять тайм-аут, больше узнать об этом мире и поразмыслить над дальнейшими своими шагами. Поскольку в табели агентства имелась отметка, что дом сдан, то теперь можно было не опасаться визитов служанок, убирающих пустые дома, и жить спокойно на улице Рос прямо напротив Управления тайной канцелярии Криси. Если хочешь спрятаться, держись поближе к тем, кто тебя ищет, и следи за их действиями. В жизни Олеси в этом мире началась новая страница, в которой она уже не чувствовала себя дичью, преследуемой сворой собак. Удачный побег из дома первого дознавателя, да еще вместе с секретными бумагами, придал ей уверенности в своих силах, в способности справиться с чем угодно, с любой магией, благодаря своему проклятию, уму и изворотливости. «И доброй талике везения» мысленно добавляла Олеся благодаря высшей силы всех миров. Первое, что она сделала в качестве хозяйки особняка на улице Рос, это наняла себе слуг. Благо, еще в доме Ника Дираса выяснила, как это делается. Схема найма была похожа на то, что действовала на рынках. Хозяин или хозяйка заполняли стандартный бланк о найме на работу. Его можно было купить в любой лавке, торгующей пищами и принадлежностями. И заверяли его магической печатью у мага в департаменте, занимающемся трудоустройством населения. Для такого заверения им требовалось предъявить свою метрику о рождении, договор аренды или документы собственности на дом, в котором проживаешь. И после можно было вписать в бумагу любое имя своего слуги. Замечательно, что такая бумага являлась для слуг надежным удостоверением личности, вполне заменяющим метрики о рождении. Так что на следующий же день, помимо дамы Алиры Бариас, в доме числились проживающими личная служанка Али и Лакей Рислерин. У беглой могине появились три полноценные снабженные документами личин, позволявшие ей спокойно перемещаться по городу, не опасаясь никаких проверок и никаких молодых повес, склонных хватать одиноких девушек. Бумага о трудоустройстве надежно удостоверяла ее добродетельность. А в Велийской империи не было желающих связываться с искной полицией ради симпатичной девчонки. Да, еще их боялись все. Случаи насилия были крайне редки и всегда карались самым строгим образом, что было всем известно. Олеся в первый день в кресе напрасно так сильно переживала об этом. Тайная канцелярия отлично справлялась с задачей искоренения преступности среди населения. Истории с маньяком и беглой могиней потому и были у всех на слуху, что являлись невиданным исключением, редчайшим проколом в работе служб, возглавляемых хольером. Вторым делом стало посещение городской библиотеки. В арендованном доме были книги, в том числе и по магии, но книги, рассчитанные на определенный уровень знаний, которого у Олеси не было. Ей были нужны азбука и арифметика магии, книги для начальной школы, а таковые в домашних библиотеках держать не принято. Таковые не покидают пределы детских комнат, которых не было в доме Олеси а в просторных читательских залах огромной, бесплатной, общедоступной городской библиотеки Она могла читать что угодно. Девушка-служанка Аля, мечтающая выучиться магии и пробиться в люди, вызывала в хранителях библиотеки искреннее уважение своей настойчивостью и разжигала в них стремление помочь девушке в реализации мечты. Алисю завалили книгами, разрешив взять их почитать на дом, и она читала, дни и ночи напролет стараясь разобраться и в местных юридических законах, и в исторических хрониках, и в законах магии, одним словом, старалась досконально изучить и исследовать окружающую ее действительность. В этом помогало и ежевечернее посещение скверов, где лакей Рислерин успешно сражался в шахматы, пополняя свой кошелек и внимательно прислушиваясь ко всему, о чем говорилось вокруг. Тех, кто в столице казначей и свои мануфактуры порешил по пьяной лавочке. На северные рудники на каторгу отправили. По пятнадцать лет без права переписки им дали. Обсуждали мужики недавнее громкое дело об убийстве. Парни, что зарплатные деньги там украли, тоже взяли. По семь лет присудили. За другим столом толковали о другом. Цыган, что попробовали смуту на базаре устроить, всем табором в дальние земли выселили. Это хорошо, спокойнее в городе стало. И мелкого воровства меньше. Дальше тема сменилась. Дарен, руку в шестипредельном цеху сильно повредил в скручивающем механизме. Думал, навек колека останется. А по новому закону все восстановили, новая рука не хуже прежней выращены и не так грохо с его зарплаты не вычли. Вот это дело! Отличный закон. там вели велено стариков калек лечить бесплатно. Так эти гады все тянут, все отвертеться от исполнения императорского указа пробуют гневно бубнили во всех группах играющих. «Ничего, всех к ногтю прижмут. У Ира Хольера не забалуешь. Все законы будешь в точности исполнять». К такому выводу приходили в итоге все беседующие, и никто не думал оспаривать это очевиднейшее утверждение. Стоило вспомнить о главе тайной канцелярии, как люди тут же припоминали и головную боль этого главы. «Уж десять рохов за беглую могиню обещают, слыхал». «Говорят, скоро до ста дойдет. Вокруг раздавался смех, и каждый считал своим долгом расписать собственный способ поимки Магини. Вопрос дальнейшей судьбы этой магини после поимки никого не интересовал. Как известно, своя рубашка ближе к телу, а десять урохов сумма маленькая. Среди игроков встречались и ищейки, хоть с ними не очень охотно садились за доску. А вот Талися любила играть с врагами и слушать про их грандиозные планы словить ее. Получить за это награду, а главное — повышение по службе и благодарность от великого Ира. Все ящейки словно помешались на этой идее единолично, геройски задержать мирную беглянку и сдать ее с рук на руки своему обожаемому главе. Она слушала, стискивала зубы и злорадно скидывала в свой карман выигранные у ищейок деньги. Ничьи у нее случались все реже и реже. «Тебе, парень, сыром халиром сыграть надо». Как-то крякнул один из ищейек, хмуро смотря на своего запертого в угол короля. Ир ценит сильных шахматистов. По должности в своем ведомстве их быстрее прочих продвигает. Наш начальник городского сыска с ним постоянно партейки на расстоянии сыгрывает. Да еще ни разу победить не смог. Только обнадежится, А Ирому по амулету и скажет «Мой ход такой-то, вам мат». У меня с вашим Иром и так непрекращающаяся шахматная партия. — думала в ответ Олеся. А сама пожимала плечами, давая понять, где Ир и где я, простой рабочий парень. После внимательнейшего изучения газет и книг, пристального наблюдения за жизнью горожан, за их разговорами, интересами, заботами и страхами, Олеся пришла к выводу, что далеко не так страшен Ир, как его молюют. Добропорядочные граждане империи не имели основания опасаться происков тайной канцелярии и жили в гораздо более безопасных с точки зрения преступности городах и селах, чем родной Петербург. Закон здесь действительно был един для всех. Богатого рейта, как и бедного вора, ссылали на каторгу за кражу. Конечно, не за вооруженный грабеж. Какой рейт станет заниматься подобным? А за сокрытие налогов, за обкрадывание собственных крестьян и рабочих, путем завышенных пошлин и сборов. Если похотливый богатей насильно склонял девушку к сожительству, его не только на каторгу сослать, но и казнить могли при наличии доказательств жестокости такого принуждения. А в магическом мире за доказательствами дело не вставало. В сыскной службе полно менталистов, способных и память прочитать и заставить правду сказать. Когда народ жаловался на охочих до да девиц рейтов, то речь всегда шла о том, что сами девушки в поисках легкой и красивой жизни сдаются на сладкие посулы богатых повес. А потом горько плачут о своей печальной доле брошенных любовниц. Если все было по взаимному согласию, то мужчину по закону не преследовали, и он не нес ответственности ни за соблазненную им девицу, ни за появившихся в итоге их связи детей. Олесю данный пункт сильно возмутил, но другой мир, другие нравы и правила. В случае добровольного согласия девушки на незаконную связь все дружно говорили «сама виновата», никто насильно в койку не укладывал. Частенько внебрачных детей признавали, но так бывало не всегда. Впрочем, девушка в любом случае могла наладить дальнейшую жизнь. В отделе трудоустройства одиноким матерям и молодым девушкам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, всегда шли навстречу в поисках работы на полдня. А их детишек на эти полдня устраивали в местные аналоги яслей и детских садов под присмотр опытных в уходе за детьми пожилых женщин. Причем незамужним матерям эти услуги предоставлялись совершенно бесплатно, включая питание детей в этих яслях. Олеся все больше убеждалась в верности собственных слов, сказанных при первой встрече Рису. «Вернемся к телесным наказаниям на работе, к непосильному и детскому труду. Одно то, что ты считаешь это невозможным, немыслимым, свидетельствует о том, что управляют империей отнюдь неплохо и у власти сидят неотпетые злодеи. Сейчас Олеся прекрасно понимала, почему Лоурес так строго спрашивал, не заставили ли ее к нему прийти. В Велейской империи принуждение к проституции это смертная казнь без права помилования. Нигде раз был прав. Если бы она даже в последний момент сказала первому дознавателю решительное нет, то он бы ее отпустил. Олеся начала верить в это. Увы, ях. Все замечательные законы Вилейской империи распространялись только на граждан этой империи. Как некогда в Америке, рабы не считались здесь гражданами и не имели никаких прав. Как насильно вывезенные из Африки чернокожие, так и обманом украденные своих миров маги, обязаны были вкалывать на своих господ. Эти господа могли творить с ними что угодно и спокойно убить их при желании или ради эксперимента. Про иномирных магов в своде законов вообще упоминаний не было. И их самих будто бы не существовало. Будто бы сотни узников в греблен, бездушные магические батарейки, без чувств, мыслей, нормальных человеческих желаний. Сколь много людей на Земле и в моей родной России считали себя благородными людьми высоких моральных принципов, но при этом позволяли существовать рабству и крепостному праву в своих владениях, думала Олеся. Интересно, сколь многих восхвалённых историей великих деятелей проклинали их рабы, считая своих хозяев исчадиями ада? Почему люди упорно не хотят задумываться над ужасной судьбой тех, кого лишили свободы ради их благополучия? Всем известно, что иномерных магов содержат как полезный скот, что над ними проводят опыты, из них выкачивают магию и саму жизнь, но об этом просто не говорят вслух, об этом не рассказывают детям, Все упорно делают вид, что магия в амулетах появляется сама по себе. Если бы я попала сюда не в качестве беглого раба, то могла бы долго не догадываться о той мерзости, что кроется за внешним благополучием этого мерка-паразита. Но она попала сюда рабыней и не может надеяться на чью-либо защиту. Хольер в самом деле имеет полное право сделать с ней что вздумается. Удивительно, что он не использует свою несомненную огромную власть чтобы творить, что вздумается, со всем населением страны. Или об этом просто не пишут в книгах и газетах. Поживем, увидим. Увидеть довелось довольно скоро. Время летело быстро. Олеся обустраивала свой домик, приобретала много милых вещичек, которые давно ей приглянулись, а теперь, наконец, заняли законное место в ее постоянном обиталище. Она читала книги и газеты, бродила по городу, присматриваясь и прислушиваясь. Но пока главной новостью, не сходивший суд горожан, была свежая сплетня, что великий и ужасный Ирхальер присмотрел себе невесту. Какую-то девицу из восточных провинций. Ими девицы до официального объявления о помолвке не разглашали. Но в газетах писалось, что девушка с отличием закончила школу, что красиво, умна, прекрасно воспитана. Словом, классическая невинная жертва для главного злодея империи. Само собой, про невинную жертву в официальных газетах не писали. В них велеречиво писалось о том, что юная прелестница растопила лед в сердце главы тайной канцелярии. И могущественный Ир женится по велению сердца на низкородной беспреданнице. Спустя шесть дней после эпохальной кражи секретных бумаг Олеся направлялась к отделению почты, чтобы оставить Рису первую из обещанных ему статей. Она спешила. Был уговор, что Рис станет приходить за материалами после полудня, в день выхода следующего номера. А солнце почти добралось до зенита. Подходя к почте, Олеся, а точнее служанка Аля, заметила в конце соседнего переулка марширующего в ее сторону Риса. Товарищ беззаботно шагал, сунув руки в карманы и прищурившись, посматривая на солнце. «Тоска по их к дружескому общению». По улыбкам, шуткам, по совместным бурным обсуждениям насущных проблем, всколыхнулась в Олесе, заставляя ее замереть на пороге почты и всмотреться лишний миг в добродушное знакомое лицо. Да, она еще в своем мире привыкла жить одиночкой. Но как же разбередили душу несколько дней, проведенные в доме Ника, дружеское отношение к ней всех парней и Рейта Дираса, ощущение собственной нужности, причастности к группе, как ей не хватало этого сейчас! «Тот, кто не знает лучшей жизни, легко мирится с убогостью своего существования. Сложнее тем, кому есть с чем сравнивать», — вздохнула Олеся, задумавшись. «Стоит ли платить за покой и безопасность абсолютным одиночеством? Она поступала так в родном мире, так жили ее мать и бабушка, и счастья ни ей, ни им это не принесло. Она уже занесла ногу через порог почты, когда раздался оглушительный свист и по переулку разнесся лай собак. Ее толкнули выскочившие из дверей почтового отделения люди, горящее желанием узнать, что происходит. Олеся отшатнулась и замерла в шоке. Смотря как рису преграждают путь ищейки в форме, а со спины на него несутся во весь опор злые собаки. Собаки прыгнули, и Олеся завизжала в ужасе, уронив запечатанное письмо на пыльную мостовую. — Его загрызут, спасите! — завопила она, порваясь бежать на помощь другу. Ее не пустил стражник, ухвативший за руку и раздраженно гаркнувший. Это служебные собаки, глупая девица, угомонись. Не видишь, что ли, Сыск работает. Олеся готова была высказать все свое накипевшее мнение о Сыске, но ее потрясенный взгляд метнулся к рису в ожидании жуткого кровавого зрелища и наткнулся на более мирную картину того, как ее товарищ лежит на земле. Две собаки держат его руки вытянутыми цепивший зубами в растянутой рукава рубашки. А третья собака стоит на его спине, придавливая передними лапами голову к земле. Собаки не демонстрировали свирепости и злобы, как и намерение рвать клыками. Они просто удерживали риса в неподвижности в лежачем положении. Подошедшие щейки оттащили собак в сторону. Надели на риса наручники и повели его в сторону улицы Рос. «Свое городское управление». Когда Риса проводили мимо неё, она поразилась пустому взгляду его глаз и поняла. все, ее друг больше ничего о ней не знает. Никогда не вспомнит. Он активировал амулет, стирающий память. Тот, который должны активировать все подпольщики во время ареста. Это единственный способ уберечь тайны их сообщества от менталистов сыска. И так Алисе нечего опасаться. Рис ничего о ней не расскажет, а все заметки о ней он должен был надежно прятать. Ищейки их вряд ли найдут. И он тоже их не найдет. Одиночество Олеси только что стало еще более абсолютным, чем раньше, без шанса отыграть назад. Но успокоилась, из какой глуши в город приехал, если ни разу не видела, как служебные собаки работают. Хмыкнул стражник, удерживавший Олесю. А. «Из поместья рейта», — выдавила Олеся, утирая непрошенные слезы и холодный пот салба. Вокруг посмеялись. «О, какое точное указание местности!» «В географии девица не сильна». Внизу зубоскальте насчет девочки, видите, испугалась она ошибка. Стрял меж мужских жалостливый женский голос. «Может, ее в детстве собаку укусила, вот и боится теперь любых псен. «Себя пришла, до дома дойдешь? Алисе вручили ее запачканное письмо, напоили водой, посоветовали спокойнее вести себя на улицах большого города, убедились, что она знает, куда идти, и отпустили. Придя домой, Олеся зло разорвала письмо, не дошедшее до адресата, и заметалась по комнатам. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить. Риса схватили из-за нее. За ней действительно следили у его дома. Интуиция ее, как всегда, не подвела. Чертовы формулы, лежащие мертвым грузом в чреве железной кошки. Зачем она согласилась утащить их? Какой с них прок, если все одно их некому активировать, кроме подозрительного сообщника в маске, которому она не верит ни на грош? Зря этой поломойки записку про беглую могиню написала. Мучилась Олеся сознанием своей вины и недальновидности. У Риса уже были проблемы с законом. Вот сразу на него и подумали, что он меня прячет. Черт, а если за ним следили, прежде чем арестовать? Книгу все пробирались украдкой с оглядкой, а вот друг к другу ребята ходили в гости, не скрыть ничья. Надо выяснить, что произошло. Первые новости Олеся узнала из вечерних газет. В них была большая хвалебная статья, посвященная тайной канцелярии, которая арестовала в кресе членов банды, занимавшейся изготовлением и продажей запрещенных магических амулетов. Сам факт того, что при задержании все подозреваемые стерли себе память с помощью одного из собственных изделий, доказывает их вину. Добропорядочным людям ни к чему подвергать свой разум такой магической экзекуции. Несколько лет напрочь выкинутых из жизни, стертые знания, утраченные навыки работы, потерянный опыт. Это ужасно для того, кому нечего скрывать, — писалось в газете. Расследование еще продолжается, Ир Хальер взял его под свой личный контроль. Есть подозрение, что преступления арестованной Шайки не ограничиваются магической запрещенкой. Все задержанные помещены в тюрьму Кресси, мы будем держать наших читателей в курсе всех событий». Из газетной статьи Олеся узнала, что вместе с Рисом были арестованы его ближайшие друзья — Малик и Слен, и еще трое знакомых ей ребят из группы Дираса. Подполье Кресси было ополовинено. Они же не делали ничего плохого просто высказывали альтернативное мнение о великом и ужасном хольере, о котором другие только по углам шепчутся, бормотала Олеся, стараясь унять нервный озноб горячим чаем. Это же просто группа неравнодушных к чужим бедам юношей, играющих в благородных рыцарей и готовых помочь всем, кто нуждается в помощи. Даже беглый могинь, за которую обещана награда. А теперь они забыли несколько лет своей жизни из-за меня. А если их осудят? Одна из проблем неодинокой жизни — ты несешь ответственность не только за себя. И тебе дорога не только собственная шкура. Лучше всего узнавать новости из первых уст так, что Олеся решила устроиться на работу. В отдел сыска тайной канцелярии. И никакое проклятие не помешает ей помочь своим товарищам.